Глава двенадцатая. Последняя остановка. Октябрь 1959 года. Аньезы разбудили громкие голоса, доносившиеся с первого этажа. Сонная и растрёпанная, она приподнялась в кровати и бросила взгляд на будильник. Не было и семьи. «Что за шум?» — пробормотала она, потирая глаза. «Я могла бы поспать ещё целых полчаса. Она снова легла и накрылась одеялом с головой, но оснуть не получалось. «Пойду посмотрю, что там происходит. Куда подевались тапочки?» — проворчала она, присаживаясь на корточки и заглядывая под кровать. Тапки нашлись за коробкой с образцами «Новель Мариан». Аниеза занадела правый тапок, потом левый и спустилась на кухню. «Могу я узнать, что на тебя нашло? Раньше ты никогда не жаловалась», — говорил Джузеппе, сидя за столом в пижаме с чашкой кофе в руках. «Я устала», — вспылила Сальватора. Она стояла у раковина в ночной сорочке и тёрла губкой блюдце. «Из-за чего крики?» — спросила Аньеза, садясь за стол. Джузеппе вздохнул. «Твоя мать хочет стиральную машинку», — сказал он и глотнул кофе. «А твой отец не хочет её покупать», — пожаловалась Сальватора. Она поставила блюдце на сушилку и вытерла руки полотенцем. «Неправда? Я же сказал тебе, куплю, как только появится возможность». «И когда? Когда она появится?» — перебила Сальватору, уперев руки в бока. «Раньше у нас, по крайней мере, не было таких проблем. Телевизор ты мне сразу купил или нет?» Джузеппе сплёл пальцы. «Ты же знаешь, что нам пришлось немного затянуть пояса. Я вложил почти все деньги. Вот закончу с лодкой и увидишь, сколько таких мы продадим. Потом я тебе не только стиральную машинку куплю, но и холодильник». «Лодка то, лодка сё, больше тебе ничего не волнует», — возмутилась мать. Аньеза следила за их спором, переводя взгляд с одного на другого. «А ты что, сегодня решила не завтракать?» поинтересовалась Сальватора резким тоном и, не дожидаясь ответа, налила дочери молоко и поставила перед ней банку с печеньем. Аньеза подняла крышку и достала шесть печеней, отсчитывая по две штуки. «А сколько стоит стиральная машина?» — неожиданно вмешалась она. Сальватора облокотилась на буфет и скрестила руки на груди. «Такая, как у тёти Луизы, стоит 139 тысяч лир, и я хочу такую же», — ответила она, отводя взгляд. «Но, дорогая», — попытался образумить её Джузеппе, «ты всегда стирала вручную. Можешь ещё немного потерпеть. Конечно!» — с обидой воскликнула Сальватора. «Кому какое дело до того, что у меня болит спина и мучит радикулит, и руки напрочь испорчены?» Голос её задрожал, и на глазах выступили слёзы. «Бедная мама!» — подумала Аньеза, насупившись. «Сто тридцать девять тысяч лир. Это почти четыре моей зарплаты. Конечно, это много, но так жаль видеть её в таком состоянии. Интересно, сколько у меня на сберегательной книжке?» Она быстро прикинула в уме, сложив деньги, которые отдал ей отец после продажи маловарни, с теми, что она откладывала ежемесячно с тех пор, как начала работать у Калеллы. «Мама, я куплю тебе машинку», — объявила она и надкусила печенье. Джузеппе и Сальваторе повернулись и с удивлением посмотрели на неё. «Нет, дорогая», — сказала мать, смягчая он — «это не твоя забота, это обязанность отца». «Я серьёзно, мам, у меня есть немного денег. Я коплю? Давай, давай, иди, собирайся, а то опоздаешь на работу», — прервал её Джузеппе. Анье кивнула и, тяжело вздохнув, поднялась и вышла из кухни. Поднимаясь по лестнице, она услышала, как Сальваторе пробормотала. Вот уж действительно хорошая девочка, не то что этот. Несмотря на мягкую погоду раннего октября, Джузеппе взмок, пока дошёл до верфи. Перед тем, как войти, он глубоко вздохнул и вытер затылок платком. И хотя в последние месяцы он много ходил пешком и строго придерживался диеты, ему удалось сбросить всего три килограмма. «Плохо, сеньор Ритсо, очень плохо», — сказал ему врач на последнем осмотре. «Вы тащите какую-то ношу, от которой не можете избавиться. Поймите, что это за груз, и вы потеряете свои килограммы», — заключил он с видом человека, который знает больше, чем говорит. «Вот ты где!» — воскликнул Луиджи. «Иди, подмени меня. Мне надо помочь Микеле». Он указал на рыбацкий катер, который Микеле обивал деревянными рейками. Джузеппе снял пиджак, украдкой бросив взгляд на мужчину Луиджи, вероятно, что-то заметил, потому что однажды спросил. «Джузе, всё в порядке? Ты в последнее время какой-то странный. Тебя что-то беспокоит?» Джузеппе промямлил, что переживает за катер. Он и правда боялся, что они не успеют закончить капрельскому салону. Ему казалось, что работа идёт слишком медленно. «Не волнуйся, если я сказал, что мы справимся, значит, справимся». Заверил его друг, положив ему руку на плечо. От этого прикосновения Джузеппе вздрогнул. Он сел на табурет и принялся шлифовать наждачной бумагой деревянную поверхность лодки с того места, где остановился Луиджи. «Нужно выбрать цвет краски. И название тоже. Ты уже думал над этим?» — спросил Луиджи, закрепляя рейку несколькими гвоздями. «Название ещё не придумал», — ответил Джузеппе, оборачиваясь. «А вот насчёт цветов?» «Мне хотелось бы, чтобы лодка была чёрной с бордовым». Луиджи замер. «Чёрной с бордовым?» — повторил он. «Ну, это, конечно, элегантно», — заметил Микеле. Джузеппе натянутый улыбнулся, затем отвернулся от них и снова принялся шлифовать деревянный борт лодки и так молча провёл за работой всё утро. Когда джузеппо возвращался домой, он вдруг почувствовал странную слабость, как будто вот-вот потеряет сознание. Рука ныла, еле передвигая ноги, он опёрся о стену и сполз вниз. Перед глазами всё расплылось, и он внезапно забыл, где он и куда направляется. В этот момент возле него остановился голубой «Фиат 500». «Синьор Рицу, вам плохо?» — спросил молодой человек. Он поставил машину на ручник, вышел и поспешил подхватить Джузеппе под руки. «А ты кто?» — пробормотал Джузеппе с отсутствующим выражением лица. Молодой человек нахмурился и пристально посмотрел на него. «Как это кто? Антонио, сын Марии? Мы с вами живём на одной улице, вы разве не помните? Вот там!» Он указал на дом с зелёными воротами. Джузеппе понадобилось несколько секунд, чтобы сосредоточиться и вспомнить. «Антонио...» «Да», — наконец пробормотал он и попробовал встать, но ноги тут же подкосились. «Не напрягайтесь», — предупредил его Антонио и закинул руку Джузеппе себе на плечо. «Вот так, опирайтесь на меня, я доведу вас до дома. Вы же туда направлялись, верно?» Дюзеппо посмотрел на него, и на мгновение ему показалось, что он говорит с Лоренцо. «Да, домой. Я шёл домой». Аньеза переживала всё утро. Мысль о двух кусках голубого мыла, которые лежали в раздевалке в её сумочке, не давала покоя. Она пришла на маловарню полной решимости показать Калелли Нувель Мариан, но тот сразу же закрылся у себя в кабинете с Рыжим и перед тем, как запереть дверь на ключ, приказал его не беспокоить. Они провели там уже несколько часов. Интересно, о чём таком важном они говорят? За несколько минут до обеденного перерыва дверь кабинета наконец открылась, и оттуда вышел Рыжий с большой папкой под мышкой. Он ушёл, как всегда, ни на кого не глядя. «Пора», — сказала себе аньеза. Она бросилась в раздевалку и вернулась с мылом, завёрнутым в коричневую упаковочную бумагу. Дверь кабинета была открыта, но она всё равно постучала. Калелло сидел, склонившись над бумагами. Услышав стук в дверь, он поднял голову и с раздражением посмотрел на неё. «Чего тебе, Риццо?» Аньеза вошла и закрыла за собой дверь. Положила свёрток на стол и осталась стоять, сцепив руки. «Это ещё что?» — спросил он, недовольно вздохнув, но всё же развернул упаковку. «Голубое мыло?» Она кивнула. «Я улучшила рецепт Мариан, и вот что получилось». Калелла смотрел на неё с непроницаемым выражением лица. Аньеза не могла понять, что он будет делать, наорёт или рассмеётся ей в лицо. «Вы сами говорили, что Мариан больше не покупают», — продолжила она. «Я сделала обновлённую версию, более современную, и назвала её «Новель Мариан». «Понюхайте». В основе аромата та же тальковая база, но... «Нет, постой!» — перебил он, поднимая руку. «Дай-ка понять. Я плачу тебе за работу, а ты используешь мою фабрику и моё оборудование для своих экспериментов?» Сердце Аньеза забилось чаще. «Я сделала его не здесь!» — воскликнула она. «Я работала над ним дома, оборудовала маленькую лабораторию!» — солгала она. Калелла встал, уперся кулаками в стол и устало вздохнул. «Ослушай, рицо начал он. «Мне надоело слушать об этом мыле. Честно, надоело. Лучше смирись и...» «Не могу», — вспыхнула аньеза «Хотя бы посмотрите, возьмите в руки, понюхайте!» Калелло молча сел и закурил сигару. «Ты видела, что мы производим?» — спросил он, выдыхая дым. И вот он был спокойным на строгим. И, наверное, заметила, что туалетное мыло для нас не приоритет. «А как же Инесс?» «Мы производим его в огромных количествах», — возразила Аньеза. «Вот именно! Для женщин у нас уже есть инес и оно хорошо продаётся. А теперь прошу, уходи и забери своё мыло», — распорядился он, нетерпеливо махнув рукой. Аньеза глубоко вздохнула и опустила взгляд. Она не ожидала такого резкого отказа. Она была уверена, что как только Калелла увидит голубое мыло и узнает о его достоинствах, то сразу же изменит своё мнение. «Какая же я наивная!» — разочарованно подумала она. «И что теперь делать? Как его переубедить? Что ещё я могу ему сказать? чтобы сделал на моём месте Джорджо?» Она вдруг улыбнулась, вдохновившись неожиданной идеей. Забрала со стола два куска новель Мариан, прижала к груди и посмотрела Калелли прямо в глаза. «Как пожелаете. Значит, предложу его вашим братьям. Уверена, они-то сразу поймут, что это особенное мыло». «Вот это да». «Неужели я правда это сказала?» — удивилась она самой себе, входя в кураж. колелла медленно подняла взгляд и уставился на неё так, словно видела её в первый раз. «Сколько жетонов нужно для междугороднего звонка?» — запыхавшись, спросила Аньеза. Она бежала, сломя голову. «Как минимум шесть. Это на соединение», — ответил пожилой усатый мужчина за стойкой, пропахший прогорклым вином. «А если хочешь поговорить, тогда не меньше семи», — добавил он с ухмылкой. «Семь не годится, семь — нечётное число», — тут же подумала она. «Дайте восемь, пожалуйста». Она подошла к телефону, села на табурет и набрала номер. «Алло!» — взвизгнул в трубке пронзительный голос тёти Луизы. «Привет, тётя, это я, Аньезе!» Дорогая, какое совпадение. Я как раз собиралась звонить вам после ужина. Хотела сказать твоей матери, что Нет, тётя, перебила её Аньеза. Я звоню не из дома, я в баре. Мне нужно срочно поговорить с Лоренцо. А, протянула Луиза с удивлением. Не знаю, вернулся ли он. Я принимала ванну. Пойду, схожу в его комнату. Ладно, подожди минутку, дорогая. Его комната. Услышав эти слова, Аньеза почувствовала укол ревности. У её брата могла быть только одна комната. Дома, по соседству с её собственной, и нигде больше. «Да», — отозвался Лоренцо. У неё ёкнуло сердце. Она так давно не слышала тёплый голос брата. «Лоренцо, это я!» На другом конце провода повисло молчание. «Сегодня случилось кое-что важное», — продолжила она, вставляя ещё один жетон. На одном дыхании она рассказала ему всё в мельчайших деталях, а новель Мариан, а ночи на фабрике, о том, как она смогла настоять на своём и добиться согласия Калеллы. «Понимаешь, он хотел уничтожить Мариан, а я ему не позволила, я спасла дедушкино мыло». Снова тишина. «Лоренцо, ты тут? Ты слышал, что я сказала? Ты рад?» «Слышал», — ответил он сухо. «И чего ты от меня ждёшь? Аплодисментов?» Аньеза умолкла. Вся эйфория, которую она чувствовала, мгновенно улетучилась. Почему мне радоваться Аньезе, тому что ты сделала новое мыло для Калеллы в очередной раз? В очередной раз. Откуда? Откуда он знает про Инес? Ты правда думаешь, что спасла Мариан? Ты хоть понимаешь, насколько это нелепо? Ты отдала её этому надутому индюку, а он теперь налепит на неё своё имя и будет продавать под своей маркой. Вот что ты сделала. Это не так. «Формулы и сочетания эссенции известны только мне. Он никогда их не узнает, я обещаю», — возразила она дрожащим голосом. «Я заберу их с собой, а когда появится новый дом Риццо, тогда мы с тобой сможем!» «Хватит!» — закричал Лоренцо. Она почувствовала, как слёзы подступают к глазам. «Я больше не хочу это слушать, и не звони мне, ты поняла?» Он бросил трубку. Аньезе осталось стоять, прижав трубку к уху. Она закрыла глаза и прислонила лоб к холодному металлическому аппарату. Как же сильно ей хотелось сейчас услышать смех Джорджо. В этот самый момент Лоренцо угрюмо смотрел на телефон. В глазах блестели слёзы. Он бегом поднялся в свою комнату и захлопнул за собой дверь. Упал на кровать, скрестил ноги и подложил руку под голову. «Она всё разрушила, всё!» — думал он, вытирая слёзы ладонью. Если бы только сестра послушала его, если бы в тот день она встала со стула и ушла вместе с ним, вдвоём они смогли бы вернуть фабрику, потому что вместе они были сильнее всех. И были бы до сих пор, если бы Аньеза доверилась ему, если бы не оставила его одного бороться и верить. Он достал из бумажника рисунок, и, глядя на него, казалось, услышал слова деда. «Я на тебя рассчитываю, парень. Тебе предстоит продолжить дело Риццо». «На тебе лежит большая ответственность. Ты же это знаешь, верно?» «Нет», — сказал он себе, глотая слёзы. «Он не может просто ждать и смотреть, как Калелла, словно ненасытный зверь, продолжает пожирать всё, включая идеи его сестры». «Того, что я зарабатываю, недостаточно. Я даже за несколько лет не накоплю нужную сумму», — размышлял он. «Надо что-то придумать. Надо найти эти чёртовы деньги. Можно было бы занять, но у кого...» Дядя Доменника никогда столько не даст. Он никогда не поддерживал замысел с маловарней. Да и не настолько он богат. Нужно придумать что-то другое. Его подхватил вихрь лихорадочных идей, пока мысль постепенно не начала обретать форму. Сначала в виде силуэта, а затем имени. Дриана чуть слышно прошептал он. Закрыто по случаю траура. Анжела прикрепила листок бумаги на дверь лавки. Ночью умерла мать хозяина. Ей было 96 и она ушла во сне. Аронсу решил закрыться на несколько дней, и Анжела едва могла в это поверить. Наконец-то у неё появится немного свободного времени. Заперев дверь на ключ, с чувством огромного облегчения, она села на Ламбретту и уехала. Нужно было поторопиться, времени оставалось мало. Автобус в Летче отправлялся в полдень, а ей ещё предстояло заехать домой и кинуть в сумку пару платьев. «Представляю себе лицо Лоренцо, когда он меня увидит. Вот он, девица!» — думала она с улыбкой, вынимая из шкафа одежду. «У этого не хватает пуговицы, это тоже не подойдёт. Рукава совсем выцвели, это уже велико». Она перебрала свои немногочисленные наряды и выбрала два единственных платья, которые ещё выглядели прилично, хотя она их не слишком любила. Анжела пришла на площадь Святого Франциска, когда автобус уже отправлялся. Ускорив шаг, она постучала в водительское окно. «Откройте, пожалуйста!» Водитель с раздражением обернулся, но, увидев её лицо, приветливо улыбнулся и открыл двери. «Спасибо, вы очень любезны!» — сказала она, поднимаясь в автобус. «Ну что вы, чего не сделаешь ради такой красивой девушки?» — ответил он, оглядывая её с ног до головы. Анжела ничего не ответила. Она прошла в конец салона и уселась на одно из свободных мест. Впервые в жизни она ехала куда-то одна, и, как ни странно, это её нисколько не пугало. Напротив, внутри всё замирало в радостном предвкушении. Совсем скоро она снова обнимет Лоренцо и увидит, как выглядит настоящий город. За свои 24 года она ни разу не бывала нигде, кроме родного Оралья. После двух часов пути ей порядком наскучило трястись в автобусе. Насколько сколько ещё ехать?» — думала Анжела. Автобус останавливался во всех окрестных городках, и теперь почти все сиденья были заняты. «Надеюсь, это последняя остановка», — сказала она себе, когда водитель свернул в лицо Нелло и остановился на площади. Анжела вздохнула и, подперев щеку рукой, уставилась в окно, рассеянно разглядывая фасад замка, пустующий бар, церковный двор и высоченную пальму, которая, казалось, доставала до неба. Как вдруг заметила выходившую из почтового отделения женщину. На ней были форменные брюки, пиджак и фуражка. На плече висела коричневая кожаная сумка. «Женщина-почтальон?» — удивилась Анжела. «Раньше ей еще не доводилось такого видеть». Женщина, вероятно, почувствовала, что на неё кто-то смотрит, приподняла бровь и начала озираться по сторонам, пока её взгляд не остановился на автобусе. Её глаза встретились, и несколько секунд они смотрели друг на друга. Потом женщина слегка приподняла фуражку и улыбнулась. Анжела вздрогнула, и, робко улыбнувшись в ответ, неуверенно помахала ей рукой и прошептала. «Здрасте». Когда автобус снова тронулся, почтальонша села на белый мопед, и уехала. Летчи встретил Анджелу рёвом автомобилей, гудением клаксонов, гулом множества голосов и музыкой, доносящейся из баров и кафе на улице, обрамлённые рядом высоких серых зданий. Со слепительной улыбкой она вышла из автобуса навстречу новой, бурлящей с непривычной скоростью жизни, запахнула плащ верблюжьего цвета и, с любопытством оглядывая всё вокруг, отправилась исследовать город. «А вот и та самая светлая каменная кладка, о которой говорил Лоренцо», — подумала она, любуясь гладкими фасадами домов в историческом центре. Она бесцельно прогуливалась по городу, но это её не беспокоило. Анжела знала, что галерея находится рядом с Порторуде, и была уверена, что как-нибудь её найдёт. Сейчас ей просто хотелось осмотреть всё вокруг не упустив ни одной детали. Лоренцо постоянно повторял ей, что именно детали придают смысл целому, и это касалось не только картин и фильмов, но и людей, и даже любви. Она устроилась за столиком в баре на площади Святого Аронсо и, одарив официанта улыбкой, заказала стакан газировки. В Оралье ей не хватало смелости сидеть одной в баре, мало ли кто что подумает. А здесь, где никто не знал, кто такая анджела, она чувствовала себя совсем другой и свободной, способной на поступки, о которых раньше не задумывалась. Спросив дорогу у продавца велосипедов, она дошла до галереи и остановилась у входа, рассматривая изящную дверь и сверкающую на солнце латунную табличку с названием. Анжела улыбнулась и вошла внутрь. «Лоренцо!» — позвала она, осторожно ступая по просторному, натертому до блеска залу с белыми стенами, увешанными картинами в резных рамах. Из соседнего зала выглянул дядя Доминика и на миг застыл, уставившись на неё. «Что это с ним? Будто привидение увидел», — подумала она. «Анжела», — пробормотал он, направляясь к ней навстречу. Доминика сдержанно пожал ей руку и с едва заметным раздражением спросил, что она здесь делает. «Я хотела устроить Лоренцо сюрприз», — объяснила она. «Где он?» «Думаю, он скоро придёт», — ответил дядя, усмехнувшись. «После обеда мы вместе вышли из дома, но он, как обычно, предпочёл пойти пешком. Такой уж он у нас, любитель пеших прогулок», — заключил он, пожав плечами. «Лоренцо? Любитель прогулок? С каких это пор?» «Подожди здесь», — предложил он, указывая на диванчик из красного бархата в центре зала. «Мне нужно возвращаться к работе. Прости, я занят». «Ничего страшного», — тут же ответила Анжела, натянув на лицо улыбку. Оставшись одна, она села на диван. «Вот это приём!» — подумала она с лёгкой обидой. Когда Лоренцо вошёл в галерею и увидел её, сидящей к нему спиной посреди зала, он застыл на пороге от неожиданности. Анджела, или просто очень похожая на неё девушка, пронеслось у него в голове. Видеть её здесь, в этом месте, абсолютно для неё непривычным, было настолько удивительно, что он усомнился, она ли это. Он медленно подошёл ближе. «Анжела?» Она обернулась и, светясь от радости, бросилась ему на шею. «Наконец-то! Где ты был?» Лоренцо взглянул на неё озадаченно и слегка улыбнулся. «Когда ты приехала? И как добралась?» «На автобусе, а как же ещё?» Она чмокнула его в губы. «Одна?» «Конечно, одна!» Он продолжал улыбаться, но в его взгляде читалось замешательство. «Ты что, не рад меня видеть? Какой-то ты странный!» Лоренцо замялся. «Да...» «Да, конечно, рад. Просто ты застала меня врасплох, это так неожиданно. Если ждать, пока ты сам приедешь...» — тихо пробормотала она. Затхлый запах табака возвестил о возвращении в зал Доменика. «Ну и сюрприз, да?» — произнёс он с лёгким, но вполне различимым сарказмом. Затянувшись трубкой, он напомнил. «Сегодня вечером мы приглашены к Гуарине, ты не забыл?» «Да, помню», — ответил Лоренцо. «Кто такие Гуарине?» — спросила анджела Лоренцо прикусил губу и взглянул на дядю. «Важные клиенты», — пояснил дядя. «Самые важные». «Но тогда мне понадобится подходящее платье», — сказала она. «Нет, мы с тобой к ним не пойдём», — резко заявил Лоренцо. Дядя нахмурился, несколько удивлённый его реакцией, но промолчал. «Почему нет? Я с удовольствием пошла бы», — возразила анджела. Лоренцо притянул её к себе и погладил по голове. «Ты умрёшь со скуки, просто поверь. Это ужасно утомительно. Знаешь, что мы с тобой сделаем? Поужинаем в каком-нибудь романтичном местечке. Только ты и я». М -м, «Ну, если так, то я согласна», — пробормотала анджела и, улыбнувшись, слегка коснулась кончика его носа. Но сначала, — сказал Лоренцо, — ему нужно кое-куда заскочить. К одному молодому и очень талантливому художнику, настолько талантливому, что скоро у него будет персональная выставка в галерее Доменика. «Конечно, она может пойти с ним, если хочет. Я просто хочу посмотреть, как продвигается работа, узнать, не нужно ли ему что-нибудь. Это займёт совсем немного времени, а потом весь день будет в нашем распоряжении», — пообещал он, целуя её в лоб. Никола встретил их, перепачканные гипсом и красками, с лицом, пылающим неудержимым вдохновением, которое бывает лишь у творческих людей, целиком погружённых в работу. Анжела не смогла сдержать улыбку. «А он, кажется, неплохой парень, — этот Никола, — подумала она. Ведя их за собой в мастерскую, Никола безумолку говорил о выставке и о своих многочисленных идеях, которые ему не терпелось обсудить с Лоренцо. С некоторым беспокойством он добавил, что ему непременно нужно найти некую объединяющую идею, то, что красной нитью свяжет работы воедино, но он никак не мог придумать, что это могло быть. Техника, тема или что-то ещё? Может быть, у Лоренцо будут мысли на этот счёт». Они увлечённо обсуждали выставку, выкуривая одну сигарету за другой, пока Анжело, устроившись на табурете, рассеянно оглядывалась по сторонам. Незаметно для себя она начала слегка покачиваться из стороны в сторону, и в её волосах заиграли солнечные лучи. Никола оживлённо говорил с Лоренцо, но время от времени из-под тишка бросал на неё то быстрые, то задумчиво долгие взгляды. В конце концов, он уставился на неё и внезапно спросил. «Ты модель?» Анжела удивлённо улыбнулась. «Нет-нет, я не модель, но спасибо, приму это за комплимент». «Так и есть», — ответил Никола. Анжела сразу уловила знакомое напряжение в чертах Лоренцо. Его лицо исказило ревность. Никола подошёл ближе и слегка приподнял её подбородок пальцем. «У тебя очень необычное лицо», — сказал он, внимательно разглядывая её. «Одновременно ангельское и озорное, светлое и загадочное». «Так, ладно, нам пора», — перебил его Лоренцо, хлопнув в ладоши. «Подожди», — прошептал Никола, поднеся палец к губам, словно его осенила какая-то идея. «А что, если именно она и есть та самая объединяющая идея, которую мы ищем?» — сказал он, указывая на Анжелу. «Подумай, это сочетание противоположностей, один и тот же образ, который порождает две совершенно разные интерпретации». Если бы она согласилась мне позировать, я мог бы... «А Анжела не модель, она же сказала!» — огрызнулся Лоренцо. Он схватил Анжелу за руку и заставил подняться. «Идея интересная, работай над ней, но с кем-нибудь другим!» — добавил он, пристально глядя на Николу, и потянул Анжелу к выходу. Они молча прошли по узкому переулку, но, выйдя на главную улицу, Лоренцо не выдержал. «Позировать ему? Да он в своём уме! Думает, ты станешь его музой? Так бы и врезал!» Анжела тихонько засмеялась. «Да ладно тебе, он ничего плохого не сказал. Наоборот, ты должен быть польщен». Лоренцо остановился. «Может, это ты польщена?» Она пожала плечами. «Ну да, мне приятно. А что в этом плохого? Тебе не должны быть приятны комплименты от других мужчин. Тебе должно быть достаточно моих». «Ну, а как давно ты сам делал мне комплименты?» «Что? Да я всё время их делаю». «Это было давно». Лоренцо раздражённо вздохнул и зашагал быстрее. «Да что с тобой?» — спросила она, пытаясь угнаться за ним. Он снова остановился. «А то, что ты всё переворачиваешь с ног на голову, вместо того, чтобы признать свою вину, обвиняешь меня непонятно в чём». «Вину? И в чём я, по-твоему, провинилась? Я ничего не сделала». «Ты уверена? С чего вдруг Никола почувствовал себя вправе говорить такие вещи? Да ещё и при мне. Я тебе скажу, ты строила ему глазки, провоцировала его. Да он даже не знает, что я встречаюсь с тобой». «И потом я ничего такого не делала», — возмутилась анджела «Ещё как делала. Ты всегда так себя ведёшь. Флиртуешь, кокетничаешь. Тебе же надо быть самой красивой на свете. Знаешь, что я скажу? Меня достали и ты, и твоя неуверенность в себе». «Это не так. Всё дело в тебе. Это ты не уверен в себе». «Я? Не уверен?» — Лоренцо горько рассмеялся. «Заткнись уже!» «Видишь? Видишь, как ты со мной теперь обращаешься? Ты больше не похож на самого себя. У тебя совсем очерствело сердце, а мысли где-то далеко. И все из-за этой фабрики». «Причем тут фабрика?» — взорвался Лоренцо. «А при том, посмотри, что с тобой стало. Тебя разъедает злоба и жажда мести. В тебе столько яда, что ты больше не способен любить». Она прервалась и вздохнула. «Почему бы тебе не оставить все это? Прошу тебя, сделай это ради себя, ради нас». «Дома Рица больше нет. Прими это. Давай вместе построим новое будущее. Здесь, в Личи, если хочешь. Умоляю тебя, подумай об этом, пока не стало слишком поздно. Ты же дал обещание». «Какое еще обещание?» Анжела подняла руку и показала ему кольцо на пальце «Вот это!» — Лоренцо отвел глаза. «Ты правда веришь в то, что сейчас сказала обо мне?» — спросил он. Она глубоко вздохнула. «Да». Он кивнул и посмотрел на нее с вызовом. «Тогда, думаю, тебе лучше вернуться в аралье Зря ты сюда приехала». Она пристально на него посмотрела. «И это всё? Больше тебе нечего сказать?» «Нечего», — пробормотал Лоренцо. «Скажи мне это, глядя в глаза. Ты хочешь, чтобы я уехала? Ты уверен?» Он посмотрел ей в глаза. «Абсолютно уверен». Не говоря ни слова, анджела развернулась и пошла прочь, сердито стуча каблуками по булыжной мостовой. Она дошла до кассы автостанции на площади и, скрестив руки на груди, стала ждать своей очереди, но по мере того, как очередь продвигалась и она всё ближе подходила к кассе, в её голове постепенно начала обретать очертания одна мысль, пока не стала ясной и чёткой. Она вышла из очереди, уступив место долговязому мужчине с рассеянным взглядом и побежала обратно. К счастью, она отлично помнила дорогу. Оказавшись у дома, она помедлила пару секунд, чтобы перевести дух, и постучала. Дверь открыл Никола, но не успел он вымолвить и слова как она сказала. «Я согласна. Я буду позировать тебе». Несколько секунд он смотрел на неё ошарашенно, а потом его лицо медленно расплылось в улыбке. Лоренцо надел чёрные кожаные Оксфорды и костюмный пиджак в тонкую светлую полоску. Тётя с дядей уже ждали его в гостиной, разодетые для ужина у Гуарине. Он распахнул дверцу шкафа с зеркалом на внутренней стороне, мельком взглянул на своё отражение и не спеша поправил узел галстука. Затем снова поднял глаза, но то, что он увидел в собственном взгляде, заставило его вздрогнуть. Лоренцо резко захлопнул дверцу.